Глава седьмая. Двадцать девятый год. Тридцать восьмое число третьего месяца. Суббота. Порто-Франко. Короче, к Михалычу еще четверо приехали. Новых прямо с транзита. Рассказывал Слава, потягивая кофе. Вчера с утра. И вот Санек этот, типа младший брат одного из них. И теперь, прикинь, биток его развел на то, чтобы тот ему помог. Забашлять обещал, а в результате тот сразу на кичу отъедет. Нормально повезло, усмехнулся я. То есть Биток сам по себе был. Михалыч на говно и зашел. Орал, что Битка сам порешит, если увидит. Менты вчера дважды приезжали. Битка хату обыскали. Что-то там еще нашли лишнего. Самого Михалыча допрашивали. Не, не он. Его Кондрат чуть от злости не обнял, даже не видел его таким никогда. А этим влепят от трех до пяти точно, с его же слов. Мелкому треху, скорее всего, а битку пятерку. Адвокат еще вечером в участке был, сказал, что не отмажешь, с поличным спалились. Мы сидели в моке, естественно. Если днем, то в Биерхалле. А если для пива рано, а сейчас было именно рано, то сюда. И Слава сам о попросил. Я собирался подольше поспать. «Михалыч на тебя выйти может», — сказал он. «Этих двоих отмаза сейчас только один вариант есть. Если ты показания дашь, что сам их приглашал и все такое, а потом просто посрались, это адвокат ему вчера тер. А мне на хрена?» Уговорить попробует. Как, не знаю, сам понимаешь. Но не думаешь, что прямо наезд будет. Не рискнет, просто ты ожидай. Может, он сам нарисуется, а может и законник. Подкатят как-то. Он бы на битка положил, я так думаю, но братва опять же не поймет. А что за люди к нему подтянулись? Я ложкой перемешал какао с пеной в капучино. «Украина, добробаты всякие, но с боевым опытом он как раз таких и ищет. И их там в тупую разводят, типа в Европу переправят. Липовые рабочие визы ставят в паспорта и все такое. Привозят куда-то и пинком под жопу сюда совсем барахлом. Уехали в свою Европу и все, типа». Он засмеялся. «Сейчас, говорят, с Украины много народу сюда сыплется». «И много под таким предлогом. А этих, блин, в наемники позвали. В Африку. Дали задаток по четыре двести в долларах. Типа на карточке. А тут просто конвертировали в штуку экиподъемных». Слава развел руками. «Бизнес кто-то там открыл. Вроде как МВД тамошнее. Уже слухи пошли. Орден вербовщикам за каждую голову башляет». «А как здесь оказались, то делать нечего, живи как хочешь. Только вот чувствую, что это расходный материал будет. Михалыч с чужими людьми вот так, с кондачка дела не ведет. Просто люди сейчас нужны». А потом в расход. «Скорее всего, забиваться не стану, но вот такое ощущение. Одноразовый. На двух джипарях приехали». Один с чешскими номерами был, говорят, другой с польскими. А еще таких не жалко и на мокрое дело отправить. Наверное, в мой адрес. Может, даже и до выхода в поход. Хотя нет, все равно концы к нему приведут, если что не так пойдет. И опять же, люди ему нужны сейчас. Нет, не отправить точно. А как он их ищет, поинтересовался я. «Хрен его знает. Похоже, что с кем-то на базе договорился. Он на всяких полезных людей бабки не жалеет, как я понял. Как эти появились, ему оттуда цинканули, и два пацана за ними сгоняли». «Ну, зная ситуацию на Украине сейчас, поверить в это несложно. Даже странно было бы, если бы кто-то такую схему там крутить не начал. А мне новость все же учитывать надо». Пока у Михалыча все по-осторожному было, а тут отморозка взял. Надо бы заодно и автомат пдску свою любимую с собой возить. Лишь бы с машиной не сгорел очередной. По срокам выхода ничего не слышно. не там яхту еще доделывают. Внутренняя отделка и все такое. Пока не закончат и не перегонят, этот хрен сюда не ногой. Репетировать все это дело собираются». Новых учить. Но когда и кто именно, пока не в курсе. Ладно, давай. Слава одним глотком допил кофе. У меня еще встреча сейчас. Деловая? Ага, дальше некуда. Он поставил чашку на блюдце. Выходные в компании. Компания хоть женская? А то. На этом он вышел. Ну а я, оставив деньги на столе, потопал на выход. У меня тоже выходные впереди и личная жизнь. Ничто не должно ей мешать, я вон даже от проекта отказался. Когда проехал до поворота на восточный бульвар, увидел машину Славы, тормознувшую у тротуара. И не просто так тормознувшую, а еще и подсадившую не кого-нибудь, а Оксану из Бейрхали. Вот ты глянь, не выдержал все же Слава. Как он там говорил? Его армянская половина крови каждый раз кипит, когда он ее видит. Вот и докипелось. Когда заходил домой, пришло сообщение на телефон о том, что судебное заседание по делу номер такому-то об ограблении квартиры назначено на пятницу, и что я, вызываюсь туда стороной обвинения, вот так, тут долго не тянут, смотрю. Хотя что тянуть, там все ясно как божий день. «Колеса правосудия крутятся быстро». анита на этот раз оставшаяся у меня до утра, еще спала. Я рано встал вообще-то. Тихо прошел в квартиру, но она все же заворочилась, потянулась, затем спросила. «Ходил куда-то?» «Да, со Славой на минутку встретился. Он попросил кофе в постель подавать?» «Ага, все подавай». Теперь она по кошачьей прогнула спину, продолжая тянуться. В одиннадцать нам надо магазин посмотреть, Джан-Лука заедет, а потом что угодно можем делать. Только мне еще домой переодеться зайти надо. А у тебя какие планы? Никаких, кроме тебя. Твердо намерен держать выходные выходными, как у нормальных людей. Только что-нибудь новое придумал бы. Например? Ну, не знаю, я задумался. Рыбалку, например. Тут рыболовные чартеры есть? Дорогая, я уже сколько в новом мире ни черта толком не увидел. Это начинает расстраивать. Не знаю. Она села в кровати. Можно в порт заехать и посмотреть. Только не уверена, что получится прямо сейчас вот так с кем-то договориться. Не заранее. Я набил фильтр кофе. Включил кофеварку и полез в холодильник за молоком. На завтра можно. Я и на охоту хочу. И еще что-нибудь. И вообще. И куда-то поехать. Что там с твоим хобби насчет изучения местной фауны? Поехали изучать. У нас велосипед сегодня по плану, напомнила она. И всегда есть пляж. А завтра сам придумай. Я на все согласна.